Материальная часть. Глуха не мой. Начальству иногда становится нечего делать, и тогда оно начальство идет гулять, чтобы скорее всего послушать свой внутренний голос. Древние полководцы Гуляли только поэтому. И если во время прогулки начальство встретится подчинённый, оно будет мучиться и вспоминать, что же оно до подчинённого ещё не довело. И даже если оно не будет мучиться, всё равно встречаться с начальством вредно. Адмирал шёл и думал о том, как всё-таки мало осталось служить. «А жаль», — буркнул он вслух, «сколько бы ещё наворотил». «А впрочем, жить осталось еще меньше», — продолжал мыслить адмирал. И в этот момент он увидел матроса, тот глотал слюну и готовился отдать честь. Чужое волнение всегда бодрит. Адмирал почувствовал бодрость и захотел поговорить с народом. «Почему не стрижен?» — громко спросил адмирал и добавил почти по-человечески. «Как фамилия? Из какой части?» Матрос скривил запотевший рот, вытаращил глаза — Судорожно повел руками, сунул палец в рот, зачем-то облизал его и загукал. Глухонемой. «О, Господи, кого только не присылает на флот!» — огорчился адмирал. Ему как-то не хотелось сразу смириться с мыслью, что человек может потерять дар речи не от встречи с ним, а просто так, от рождения. Он начал вспоминать, что ему известно из азбуки глухонемых, и ничего не вспомнил. «Ну-ка, голубь, пойдем-ка!» сказал адмирал. Он взял матроса за руку и повел за собой. Адмирал привел его к себе в кабинет и усадил напротив. Помолчали. Интересно, чей он, думал адмирал, нужно собрать всех. И собрал всех своих подчиненных. Когда они расселись, он спросил у всех. Чей это матрос? И ткнул пальцем в глухонемого. Матрос тупо смотрел перед собой, чему-то улыбался и время от времени гукал. Молчание подчиненных потихоньку надоело адмиралу. Он поднял каждого и спросил, «Твой?» «Нет», — ответил каждый. «Посидим», — предложил адмирал. «Может, вспомним?» Других предложений не поступило. Вспоминали до полуночи, с каждым часом все напряженнее. Подчиненные ерзали на стульях. «А, сволочи!» — злорадствовал про себя адмирал. «Не нравится?» Ровно в полночь матрос гукнул в последний раз, встал и сказал, «Я из кочегарки, мне на вахту пора». Адмирал открыл свой самый зловещий глаз и сначала пригвоздил им, а затем поднял съежившегося начальника тыла. «Врет! Он все врет! Своих всех знаю!» зачистил начальник тыла и прижал для чего-то руки к груди. «А может, это диверсант?» — предположили бдительные. «Бдительные не спали, бдили!» «Идиоты!» — покосился на бдительных адмирал, а вслух сказал. «Очень может быть!» «Я ночью в кочегарке, днем сплю, поэтому меня никто не знает!» — затараторил матрос. «Понятно», — вздохнул адмирал. «Поэтому-то ты и не стрижен». «Всем ясно, почему он не стрижен?» «Ясно», — ответили все. И как-то сразу поднялись. сидеть сидите», сидите — ядовито улыбнулся адмирал. «Я еще не кончил». Кончил он глубоко за полночь, когда прочно всадил в каждого чувство вины. Кончать в таких случаях особенно приятно. «Ну и рожи у них были», — хмыкнул адмирал уже под одеялом. «О, сволочи!»